Глава 15. Долго вы что-то? Преподаватель фривольно расположился за столом жутко захламленного кабинета. Нет, пыль и грязь тут отсутствовали, но все вокруг было заставлено огромным количеством всевозможных предметов и книг, стопки которых уходили аж под потолок. Точнее, под стеклянный купол над которым плыли пышные белые облака. Многие предметы держались, как видно, исключительно благодаря магии, поскольку давно уже должны были рухнуть вниз. Свободным был лишь пятачок посередине, с массивным и очень старинным на вид столом с многочисленными царапинами, вмятинами и выжженными пятнами. И все равно стол выглядел замечательно. Он казался сказочным монстром, все еще невероятно крепким, который наверняка хранил немало интересных историй. Еще имелось могучее и столь же старое кресло, из синеватой с чешуйками кожи, и узкое, но невероятно длинное окно от пола до купола. За окном было видно башни и город в отдалении. Очевидно, он располагался за территорией академии. В кабинете не было ламп, зато в огромном количестве носились мелкие светлячки, похожие на живые искорки. Они роились над столом, кружили над книгами, садились на предметы. Надо думать, когда на улице темно, именно они отвечали здесь за освещение. Или же это просто были какие-то безобидные сказочные паразиты, которые в изобилии развелись в волшебном храме. Лавериус возлежал в кресле, без всякого почтения пристроив ноги на стол. «Отлично!» — заключил ректор. «Путь в академию мы нащупали. Лавериус, иди сюда. Передай Ульяне какой-нибудь предмет, чтобы мы убедились, что переход функционирует. Только сам в проем руки не суй, а то мало ли что». Тот обиженно фыркнул. Огляделся в поисках, как видно, максимально безобидного предмета, но ничего не нашел. «Тут всё магическое! Хотя...» Он скинул ноги со стола, наклонился и поднял частично погрызенный фрукт, похожий на яблоко. Видимо, ректор его не доел и нечаянно смахнул вниз. «Фу, конечно, но сойдет. Дарфонд погрозил ему кулаком, заставив меня хихикнуть. С передачи проблем не возникло. Я спокойно высунулась в проем, не выходя при этом из комнаты, и взяла фрукт. Потом, таким же образом, передала его обратно, после чего зеленоволосый преподаватель брезгливо выбросил его в корзину для мусора. Ага! Восхитительно! Потер руки Дарфонд. А теперь, Лавериус! «Выйди отсюда! Мы попробуем настроиться исключительно на сам кабинет!» Преподаватель со вздохом поднялся и шагнул к нам. «Да погоди ты, пока мы не закроем дверь!» К счастью, с этим сложности не возникло. Я еще несколько раз по настоянию ректора открывала-закрывала дверь, и каждый раз за порогом был кабинет. Ну что, похоже, все в порядке, удовлетворенно заключил ректор, глянув на Дейма. Можно было и нам попробовать пройти через проем, но пока дар не стабилизируется, я бы не рискнул проводить такие эксперименты. Саму Ульяну ведет маячок, а вот готова ли она на этом этапе протаскивать через свои переходы кого-то еще большой вопрос. Не хотелось бы, чтобы нас разбросало в разные стороны. Или того хуже, по разным мирам. Дейм с ним согласился. У меня же был еще принципиально важный вопрос. А как проверить, смогу ли я перемещаться из академии обратно в квартиру? Может мне все же выйти, а потом попробовать вернуться? Даже если выбросит где-то возле универа, то я просто доеду сюда на транспорте, а вы подождете. — Хочешь оставить нас в этой квартире без хозяйки? — Ну, нет уж, — категорично отказался Дарфунд. Даже проверять не хочу, что с нами сделают местные чары. А вдруг они примут нас за захватчиков? — К тому же, как ты правильно заметила, даже если на первом этапе с возвращением будут сложности, твоя печать все равно будет выкидывать тебя исключительно в твой мир, да еще и в знакомые места так что ты вполне успеешь без спешки научиться нащупывать обратный путь в квартиру. А сейчас есть дела поважнее. Нам еще идти проверять твоих друзей да обследовать место появления той жуткой твари из сна. Перед тем, как выйти из дома, я отдала ректору чешуйку из шкатулки. Он принял ее с величайшей бережностью и заверил, что сполна расплатится за нее Как только мы вернемся в Академию. По мере приближения к жуткой площадке возле стадиона, которую я видела во сне, мне почему-то становилось все тревожнее и тревожнее, словно тварь все еще могла поджидать меня там. Сейчас у меня живот сводило от запоздалого страха. Ведь раз у меня, значит, тварь и в самом деле сидела там, в кустах. Пока я ходила мимо них в школу, она охотилась на людей. Дейн поглядывал на меня всю дорогу, словно тщательно анализировал все, что отражает мое лицо. Не бойся. Тихо и веско произнес он, подтверждая мою теорию, когда кусты уже показались впереди, и у меня не получилось скрыть волнение. Я с... Мы с тобой. Он что, хотел сказать «я с тобой»? Да уж, эта фраза максимально странно звучала бы от типа, которого я едва знала и который вел себя порой очень загадочным образом. Что им движет? Почему он просто мелькал рядом, не особенно стремясь вступить в общение? А сейчас, когда я узнала правду о магическом мире и получила приглашение на учебу, как будто пытается максимально сблизиться. И еще мне постоянно казалось, что знает он намного больше, чем говорит мне и Дарфонту. Когда мы подошли к тому месту, где в моем сне пряталась тварь, внезапно оказалось, что ничего особенного там нет. Место выглядело абсолютно безобидным. Мне даже на мгновение показалось, что сон был всего лишь сном. Однако Дарфонта это ничуть не смутило. Он как будто принюхался... Удовлетворенно воскликнул Ага! и полез в кусты. Почти сразу мы услышали его голос. Да! Вот оно! Идите сюда! Честно сказать, делать этого не хотелось. Сначала кусты будто не давали сосредоточить на себе внимание. Но стоило проявить настойчивость и подойти вплотную, как тут же возникло навязчивое желание уйти. А лучше убежать без оглядки. Какая же интересная охранная магия у этой твари. Дейм ничего не спросив, спокойно и уверенно взял меня за руку, раздвинул ветви и невозмутимо шагнул вслед за ректором. Он как будто не ощущал абсолютно никакого дискомфорта. Снаружи кусты казались жидкими и почти просвечивающими, но это оказалось лишь иллюзией которая спала, стоило нам пробраться в гущу кустарника. Ректор, согнувшись пополам, стоял над выкопанной в земле норой и вглядывался в темноту. Сейчас он скинул маску восторженного простачка и походил на охотника, который напал на след. «Да, я был прав. Редкую зверушку сюда занесло», заявил он и почему-то остро глянул на меня. Точнее, ее сюда принесли и поместили. По своей воле она вряд ли стала бы здесь жить. Таких, как она, раньше выводили черные маги и некроманты самым мерзким образом. Брали уже мертвую плоть и вселяли туда демоническую сущность. Их выращивали, как прислужников и охранников, с детства привязывая к хозяину. И я знаю лишь одну причину, по которой ей приходилось оставаться тут. Она не могла оставить хозяина». «А кто хозяин?» — охрипнув, уточнила я. Дарфунд и Дейм глянули на меня с одинаковым сочувствием. «Я?» «Да. Между тобой и тварью была связь. Ты подкармливала ее своим страхом». И, полагаю, именно поэтому ты можешь пользоваться ее когтем. Но как ужасная тварь могла быть ко мне привязана? Это я хотел спросить у тебя. Без твоего согласия привязать ее было бы невозможно. Значит, должно быть воспоминание об этом. Хотя твоя печать, судя по всему, перекрывает все воспоминания, связанные с магией и с твоим происхождением. «Попробуй сосредоточиться на этом месте». Я шагнула к нему и, превозмогая невероятное внутреннее сопротивление, заглянула в нору. Там было темно. От исходящего оттуда смрада у меня закружилась голова. Звуки улицы внезапно стали тише. Я будто тонула в этой черноте, а потом давно забытые детские голоса зазвучали в моей голове. «Кто там?» «Это явно мой голосок. Сколько лет мне тогда было?» «Собачка, бедная! Она голодная?» «Очень, но ты можешь ее покормить. Хочешь?» Отвечала мне какая-то девочка. Внезапно в памяти возникло ее лицо. Она была очень хорошенькой, черноволосой, с удивительно яркими зелеными глазами. В моем воспоминании на вид ей было лет пять. — Да, — решительно ответила я. — Вот и хорошо. А когда выкормишь и станешь сильной, она тебе пригодится. — Дай посмотреть. Эй, ты пошутила, да? Теперь мой голос звучал возмущенно. «Тут же нет никакой собачки! Я никого не вижу!» Девочка рассмеялась. Настолько заразительно, что я засмеялась вместе с ней, оценив шутку. И все. А дальше пустота. «Что-то вспомнила?» — аккуратно уточнил Дарфонд. «Кажется, да. Боже, у меня ведь была подружка!» «Как я могла забыть? В детстве мы постоянно играли вместе. Как же ее звали? Тома! Ну, в смысле, Тамара! Надо же! Начисто выпало из памяти!» Дарфонт застыл. «Тамара?» — хрипло переспросил он. «Да!» «Блин, голова трещит!» Я почти ничего не помню, но, кажется, мне очень нравилось с ней играть. И глаза у нее были яркие, зеленые. «Это Тамара привела тебя сюда», — ровно уточнил Дэйм и указал на логово. «Именно так? О, бог мой! Вы думаете, это была... Тантарра?» От произнесенного вслух имени ветви над головой зловеще зашумели. Дарфон продолжил. К тому моменту она уже исчезла. Вероятно, это было до того, как на тебя поставили эту печать. Ведьма добралась до тебя и притворилась подружкой. Вопрос в том, почему она сразу не использовала тебя в качестве сосуда. Наверное, ей требовалась подготовка к ритуалу. Может, ты была слишком чистой и невинной, и Тантара решила аккуратно это изменить? Очернить твою душу и заставить тебя творить зло? Или твои родители уже тогда наложили какую-то защиту, не настолько мощную, и она пыталась ее вскрыть? «Стоит ли сейчас копаться в воспоминаниях?» — внезапно вмешался Дэйм. Это может раньше времени разрушить печать, а Ульяна к этому еще не готова. Я удивленно глянула на него, а Дарфонд внезапно согласился. «Да, ты прав. Воспоминания сами начнут постепенно возвращаться, а торопить процесс не следует. Что ж, предлагаю покинуть это место». Чуть позже я вернусь, уничтожу логово и почищу остатки магии. Все равно сюда никто при всем желании не заставит себя подойти. А теперь пора навестить твоих друзей, Ульяна. После увиденного здесь и твоих воспоминаний уже нет никаких сомнений, что Тантара действительно пыталась к тебе подобраться в прошлом и, возможно, пытается сделать это сейчас».